Глава двадцать два При упоминании оборотня Ментос прямо-таки потемнел, как небо перед грозой. Серые глаза и вправду стали похожи на грозовые тучи. «Почему ты не сказала, что обладаешь целительским даром?» — потребовал от меня ответа он. Пару секунд Даркхан держался, сверля меня тяжелым взглядом. Но не выдержал и сорвался. Почему ты вышла за пределы моего купола? Почему самовольно полезла к оборотню? Зачем стала лечить его? Проклятий, Лиза!» Поняв, что перебрал, он встал из досады, пнул злосчастную Софу той самой раненой ногой. «Ты хоть понимаешь, какой опасности подвергла себя?» Распинается он, мечась по коридору, как раненый зверь. «По-моему, если существует какой-то образец поведения для выражения...» потерял над собой контроль, то это именно он. «Как? Как тебе это пришло в голову?» Ментос застыл на месте и впился в меня непонимающим взглядом, будто в эту самую минуту и вправду усомнился в моей вменяемости. «Что пришло?» — не поняла я, о чем он говорит. Демиас истекал кровью, а я могла ему помочь. Что я должна была сделать? Сидеть возле тебя и трястись? «Да!» – абсолютно уверенно ответил Ментос, будто это единственный разумный вариант. «Сидеть, прятаться и не отходить от меня ни на шаг! И почему ты не сказала, что обладаешь даром целительства? Проклятие, Элиза, что за тайны?» Даркхан посмотрел на меня, как на предательницу. «Дар целительства? Учитывая, что я работала медсестрой, это не должно удивлять!» но все-таки я слегка оторопела от такой новости. «Ты...» Даркхан снова начал меня распекать, но вдруг запнулся. «Зачем ты легла на него?» – ошпарил меня вопросом Ментос. «Я...» – протянула, судорожно пытаясь объяснить хотя бы самой себе, зачем я это сделала. «Я не знаю», – ответила предельно честно. «Просто положила на него руки, а потом оно... само...» подытожила я, пожав плечами. «Пока я пытался запечатать хаос, моя невеста лежала на груди моего соперника», хмыкнул Ментос, опустив голову. «Проклятье!» Настала моя очередь взорваться. «Он умирал, Ментос, умирал! Я спасаю людей, черт тебя подери, а не калечу их, как ты!» Я самым натуральным образом кричу на Даркхана. Меня обуяла такая ярость, что видеть Ментоса нет никаких сил. Я развернулась и пошла прочь. Дорогу назад в общих чертах я запомнила, а потому смогла быстро вернуться к столовой. Но Демиаса там уже нет. Только Элли стоит возле темной лужи, запекшейся крови. «Где он?» Я вперилась в девушку круглыми глазами. «Неужели он...» Его забрали в целительский корпус дворца хриплым севшим голосом ответила Элли. На ней буквально лица нет. Сказали, что он бы умер, если бы кто-то не поддерживал его до прибытия целителей. Прямой взгляд на меня. Отпираться бесполезно. — Спасибо тебе, — кивнула девушка. — Я благодарна за спасение Демиаса. Это был достойный поступок, особенно учитывая, что он является конкурентом менттоса добавила она криво усмехнувшись он же за это тебя отчитывал да за то что не дала умереть ему спросила элли и тут же я засомневалась в ее адекватности должно быть стресс сказывается и она несет какую-то ерунду нет он приревновал меня как последний осел нашлась я повисла неловкая пауза и вдруг Мы с Элли одновременно рассмеялись. Напряжение тут же спало. Нам обеим стало чуточку легче. «Он будет жить?» — спросила я, глядя на пятно крови, в котором лежал Демиас. Ее так много. Не только лужи, но и вокруг них размазаны жуткие красные следы. Минуточку. В этот момент я наконец-то догадалась посмотреть на себя. Опустив голову вниз, я вскрикнула от ужаса. «Мать моя женщина, и в таком виде я разгуливаю по резиденции? У меня такой вид, будто я чудом спаслась от маньяка из фильма «Пила». Да, тот еще видок», — без слов поняла меня Элли. «Она тоже выглядит потрёпанной, но куда лучше меня. Нам всем нужно отдохнуть и прийти в себя». «А что это вообще было?» Я перевела взгляд на центр столовой. Там, где раньше стоял стол, теперь остался лишь черный, обгоревший паркет. Будто кто-то решил развести костер в помещении. Нас пытались убить, равнодушно констатировала Элли, проследив за моим взглядом. Если бы Ментос не среагировал и не накрыл эту штуку щитом, я бы... Она замолчала и покачала головой. Прежде всегда уверенная в себе и веселая Элли сейчас стала похожа на бледную тень самой себя. Но кто мог подложить эту штуку? Я едва не сказала бомбу. В императорскую резиденцию. Неужели здесь проходной двор? Вместо ответа Элли послала мне выразительный взгляд, буквально означающий, мол, не нужно задавать глупых вопросов. Все и так очевидно. Девушки. «Вам лучше пройти в покое», – раздался голос Ментоса. Он стоит в дверях и даже успел взять себя в руки. Больше не мечется, как злая собака. «Элли, вам лучше остаться в наших комнатах». «Это лишнее», – смутилась она и умилительно зарделась. «Нет, я настаиваю, чтобы вы остались в императорских покоях», – мотнул головой Даркхан, не принимая ее отказ. «Вас некому защитить, а в резиденции небезопасно. К тому же я вынужден отлучиться, а потому вам необходимо остаться вдвоем и приглядывать друг за другом». Он указал на меня и Элли средним и указательным пальцем. «Благодарю». Элли улыбнулась моему жениху, и в этот момент что-то внутри меня неприятно дернулось. Жалость и сочувствие померкли, сменившись острой неприязнью. Зачем она ему улыбается? Да еще так мило, аж ямочки на щеках проявились. Никогда не понимала, почему эти впадинки нравятся людям. По сути, эти ямочки дефект в строении мышц лица, которые срослись неправильно. Мы втроём направились в наши смента сам покои, в императорские покои, если быть точнее, но это мелочи. Ого! От изумления Элли открыла рот, и застыла на пороге. Ее восхищенный взгляд исследует гостиную, будто она такой красоты никогда в жизни не видела. Интересно, что же за комнаты у них с Демиасом? Неужели гостевые покои в императорской резиденции больше похожи на номера в двузвездочном отеле? Понимаю, почему вы заняли именно эти покои. Нам не предоставили других, развел руками Ментос. Мол, не мы такие, жизнь такая. Это было очень эм, смело с вашей стороны заселяться сюда. Элли даже не пытается прикрыть восхищение в своем голосе. Откровенно льстит моему жениху в моем же присутствии.